Повседневное колдовство. Наша вера восходит к самым корням человечества. Изначально идеи не раз менялись от тысячелетия к тысячелетию, но и импульс оставался прежним. Там у корней магия и религия были различны, но крайне схожи. Можно даже сказать, что они были слиты воедино, чтобы в будущем пытливый человеческий ум разделил их отточил и очистил от наносного. Викка наследует долгой дороге, каждый метр которой проложен мыслителями и практиками, жрецами и ведьмами. Викка принимает разделение и сохраняет память о том, что на заре времен вера и колдовство были неразлучны. Подобно змеям на Кадуцее они сохраняют себя и в то же время сплетаются воедино. Колдуны и священнослужители не раз сталкивались друг с другом в конфликтах. Но путь мудрости усмиряет любые споры. Союз великих сил крепнет и сияет все ярче, а беды отступают перед ним. Порой на молитву боги отвечают сдержанно и сухо, время решать самому. Бывает, что требуется сделать серьезный выбор, который не должен зависеть даже от богов. Бывает, что нужно пережить горе, закалиться в его горниле. Бывает и так, что боги не собираются делать за нас работу. У векан есть наказ богини, где прямо сказано «Научу вас тайным, чтобы вы колдовали». Вот и колдуйте. В такие минуты даже самый далекий от магии Викканин оказывается вынужден помогать себе сам или звать на помощь других людей, кто лучше разбирается в колдовстве. Хотите вы немного удачи на экзамене или прибавку к зарплате, а может и повышенной симпатии от противоположного пола, Все это можно получить с помощью заклинаний, амулетов и прочих ведьмовских штук. Вопрос в том, хватит ли у вас силы знаний. Нельзя просто смешать пару ингредиентов, сжечь в печи, дунуть, плюнуть и на следующий день уехать отдыхать на Бали с парой миллионов в кармане. Во-первых, среди всех бесчисленных вариантов развития событий может не оказаться варианта с поездкой на Бали. Особенно, если вы живете в далекой деревне, откуда сначала придется добраться хотя бы до райцентра, а уже потом думать о перелетах. Во-вторых, миллионы в мире не бесконечны, как, кстати, и прекрасные принцы, красные дипломы, высокие начальственные должности и даже вкусные пироги в пекарне по соседству, желающих овладеть ими значительно больше. Желающих использовать для этого магию чуть поменьше, но все равно вполне достаточно для серьезной конкуренции. Высокие цели всегда требуют усилий. Можете считать это своеобразной платой, чтобы получить, придется отдать: деньги, силы, время, знания, здоровье или все сразу. Ведьма всего лишь использует окульный путь там, где другие рвутся на пролом. Быть может, однажды вы научитесь настолько мастерски выбирать неухоженные трупы, что одного вашего слова окажется достаточно для совершения великих дел. Быть может, ваше имя станут трепать в сети по закрытым чатам то с восхищением, то с ненавистью, а ваша репутация в узких кругах сама станет ключом, открывающим любые двери. Но пока что все только начинается. Иначе вы не слушали бы эту аудиокнигу. Магия может стать серьезным подспорьем в жизни и очень сложным делом, сопоставимым с любой другой профессиональной работой. Чтобы не потерять напрасно время и не пострадать, ставьте перед собой реальные цели и идите к ним шаг за шагом, в том числе в освоении колдовства. Большие сложные ритуалы, многоуровневая работа с энергией, призывы сильных духов и хитрые алхимические операции — все это станет доступно со временем для идущего. Но начинать стоит с простых и действенных практик. Так вы получите опыт. И, что даже важнее, получите ощутимый результат. Годы работы могут убить любую мотивацию, если цель далека. А здесь и сейчас вы ничего не получаете взамен. Проверьте свои силы, найдите понятный и интересный вам вектор развития, улучшите свою жизнь на практике. Тогда вам не придется мучиться сомнениями, когда придет время в очередной раз потратить деньги, время и силы на новый эксперимент. К тому же не забывайте «Веккани — ведьмы и колдуны». А ведьмы и колдуны всегда умели и любили добиваться желаемого с минимумом средств и усилий. История обращения человека с огнем насчитывает тысячи лет и едва ли закончится в обозримом будущем. Да, люди не сразу поняли, какое благо несет им простой костер на стоянке. Поначалу применение огня оставалось ситуативным. Он не расценивался как нечто принципиально необходимое для выживания. Те, кому все же пришла в голову мысль ввести костры и факелы в быт на постоянной основе, не могли предположить, как далеко это заведет человечество от жареного мяса к металлургическим печам и дальше, дальше к чудовищному рёву пламени в соплах космических ракет. Мощь стихии в союзе с человеческим гением разрушает и преобразует мир, открывает широкую дорогу в будущее. Ценность огня не заканчивается на кухне и в высоких технологиях. Крохотный всполох, танцевавший в древности на ломкой лучине, сегодня танцует на витых фитилях восковых, парафиновых и гелевых свечей. Разгоняет тьму. Будет воображение и, конечно, помогает в колдовстве. Вы уже не раз использовали свечу в ритуалах. Пришло время поговорить о более тонком ее применении — о свечной магии. Открытие дешевых красителей и доступных способов получения различных веществ от парафина до эфирных масел значительно расширило возможности колдунов. Ароматические свечи — Свечи всех цветов радуги и самых причудливых форм, свечи натертые и нашпигованные травами, маслами, блестками и составами для контроля силы и температуры горения. Разнообразие оказалось настолько велико, что многие не устояли перед соблазном. Даже сегодня, когда хотят презрительно охарактеризовать New Age и другие подобные течения, говорят. У них все на цветных кристаллах и свечках. Что ж, иногда это правдивые в отношении вики. Мало кто из векан откажется от красивого камня, и уж точно никто не откажется от возможности хотя бы прочитать заклинание над дефектно окрашенным плавящимся воском. Сложно сказать, чего в этом больше эстетического удовольствия или сухого прагматизма. Ведь, несмотря на скептическое отношение серьезных практиков, свечная магия не только красива и проста. В первую очередь, она эффективна. Возьмите простую свечу-таблетку. Подержите в руках. Вспомните и нашепчите на нее все, что вас тревожит и беспокоит. Буквально поднесите свечу к губам. Пусть дыхание касается парафина, когда вы говорите. Вложите в свечу весь страх, боль или нетерпение. Теперь возьмите эфирное масло сосны или пихты. Капните пару капель на салфетку или вату и натрите свечу маслом, так, чтобы не осталось свободного места. Вдохните запах, почувствуйте, как он освежает вас и очищает мысли. Зажгите свечу и помедитируйте на неё. Без цели и конкретных мыслей, просто дайте себе полюбоваться пламенем. Когда закончите медитацию, поставьте свечу на алтарь, пусть прогорит до конца. Это простой ритуал очищения мыслей и избавления от душевных терзаний. Свеча в соединении с маслом хвойного дерева даст вам небольшую передышку. Позволит хотя бы ненадолго отпустить тревогу и подумать о ситуации трезво. Воздействие незначительное, но иногда именно его не хватает, чтобы найти решение. Фактически, проделанное вами и есть описание всей свечной магии. Мы либо берем готовую свечу, либо выплавляем ее самостоятельно. Добавляем эфирные масла, смолы или травы. Нашептываем или заклинаем. Благословляем или посвящаем богам. Затем сжигаем. Способ универсальный. Предполагается, что так мы ставим цель, придаем ей конкретную образную форму, запечатлеваем в парафине и направляем в иной мир. Сила пламени совместно с нашей волей меняет мир. Принцип симпатической магии «что наверху, то и внизу», «что внизу, то и наверху». Изменения в этом мире сказываются на нашей повседневности. Таким образом, мы увеличиваем вероятность возникновения необходимых событий, привлекаем желаемое и ограждаем себя от зла и негатива. Созданный в процессе колдовства образ словно бы накладывается поверх реального мира, и мир по мере возможностей в пределах нашей силы подстраивается под образ. Это упрощенное описание, но достаточное для работы. Добиться результата в магии можно и на одной лишь силе мысли, проделывая все операции прямо в собственной голове. Не делайте так хотя бы на начальном этапе. Подход кажется простым и заманчивым, пока вы не столкнетесь с необходимостью удерживать в голове буквально все без какой-либо поддержки. Лишние мысли будут нарушать образ. Воображение может не удержать все необходимое, особенно если колдовству длится значительное время. К тому же в случае необходимости внесения правок или отмены колдовства придется еще больше усложнять процесс. Воспроизведение в голове уже сделанного ранее для многих окажется непосильной задачей. Как итог, неточности в работе, плохо выверенный образ, трата большого количества сил и полная зависимость колдовства от вашей воли. Значительно проще и эффективнее обратиться к вполне осязаемым материалам. Они зафиксируют образ, направят и усилят его. Главное, освободят вашу голову для действительно важных задач. При этом свечи действительно хороши для начинающих, особенно если использовать античные или любые другие хотя бы средних габаритов. Вам нужно будет держать их в руках, втирать в них масла, шептать на них, оставляя след своим дыханием. Тактильность инструмента обеспечивает плотность воздействия, передачу ваших идей, желаний и целей. Даже если вам не хватит опыта по созданию и переносу образа, вы вложите его через собственные руки, через прикосновение. Так работает еще один принцип симпатической магии — закон контакта. Все, что было однажды связано, сохраняет связь в дальнейшем. Эмоции и телесная общность в свечной магии позволяют свече нести заложенную в нее программу вне зависимости от опыта мага. А уж если вы решите сделать свечу самостоятельно, то и вовсе направите колдовство даже без дополнительных ритуальных практик. В качестве материала традиционно рекомендуется использовать пчелиный воск. Хороший действенный подход, но не стоит игнорировать все остальные варианты. Парафин, соевый воск или гель успешно справляются с задачей. Свеча из них работает, хранит программу, помогает в колдовстве. Тем более, если вы решите использовать покупную свечу, то можете столкнуться с отсутствием выбора. Кроме церковных свечей, почти все в продаже – это именно парафин. Он дешевле и удобнее в производстве. Не расстраивайтесь, берите и используйте. Но если вы создаете свечу самостоятельно, то использовать воск будет самым лучшим вариантом. Чем более природным является материал, тем меньше он обработан человеком, тем в нем больше собственной силы. Так природный камень сам может питать ваше колдовство и даже направлять его в нужном направлении. И так воск поддержит уровень воздействия на мир в случае, если вашей личной силы не хватит. Кроме того, в воске всегда присутствует мед, что символически соотносит его с солнцем. Для свечи, которой нужно будет сгореть, это отличное подспорье. Купить воск можно в любой медовой лавке. Он мягок и пластичен, легко поддается воздействию руками. Также можно взять вместо чистого воска вощину. Это более дорогой вариант, но свечи из нее красивы и приятны на ощупь. Впрочем, с точки зрения колдовства это не так существенно. После выбора материала или покупки готовой свечи наступает время для заклинания свечи, ее настройки. Чтобы вложить в программу образ, который во время ритуала будет проецироваться в мир и менять его, Лучше всего использовать дополнительные средства. В первую очередь это красители, травы и масла. Их задача, с одной стороны, укрепить силу колдовства, с другой — направить его в основном через ассоциации с вашими желаниями. Так работает третий принцип симпатической магии — закон подобия. Вместо воздействия на сам объект, колдун может воздействовать на символ объекта, на нечто схожее с ним. Создание куклы человека, графического изображения места, связки предметов, ассоциирующихся с нужным нам состоянием — все это примеры использования законоподобия. Какого цвета ваше желание или сфера жизни, на которую вы хотите воздействовать? Как она пахнет? какой имеет вкус или форму, с каким растением или страной имеет связь. Цветы розы могут ассоциироваться с любовью, апельсин — с радостью и счастьем, зеленый цвет — со здоровьем или деньгами, массовая культура влияет на наше восприятие. Оливковое масло отсылает нас к Древней Греции, а значит, и к божествам греческого пантеона. Все, что существует в мире, связано друг с другом множеством смыслов, и ничто не воспринимается отдельно от другого. Нарисуйте в своей голове образ из нескольких ярких красок, чтобы он был выпуклым и ощутимым. С одной стороны, вы улучшите собственную концентрацию на задаче. С другой же, создадите своего рода канал между вами и желаемой целью. Учитесь работать с ассоциациями, эмоциями, образами. Чем лучше вы разбираетесь в них, тем надежнее будет ваше колдовство. Да, магия не держится на одном только восприятии, но работать без него будет трудно или практически невозможно. Поначалу использование тех или иных элементов может показаться неочевидным. Индивидуальная система символов в голове складывается не сразу, требуется практика и время. В этом отношении колдовство в веке, подобно любому творчеству, и поначалу имеет смысл пользоваться готовыми сочетаниями и рецептами, научиться чувствовать их. После попробовать видоизменить на свой лад и, в конце концов, начать работать смелее и осознаннее, уже на основе личных идей. Если вам трудно проработать систему ассоциаций, не переживайте. Воспользуйтесь готовыми подходами, благо их нетрудно найти в справочниках и литературе по Вики. Символизмом трав и эфирных масел вы уже познакомились в прошлой главе. Сейчас настало время цвета. Обратите особое внимание на прокраску свечи. В ритуальных и колдовских делах следует отдавать предпочтение качественным свечам, воз которых прокрашен полностью. Это усиливает эффект как психологически, так и магически. Использование свечей, покрашенных только сверху, возможно, но в процессе горения такая свеча будет неизбежно терять цвет и внешний вид. Когда-то полностью прокрашенные свечи были редкостью и стоили дорого. Сегодня в большинстве крупных городов и в сети можно без проблем найти бюджетные варианты. Самый распространенный вариант для парафиновых свечей — белая свеча. В большинстве случаев может применяться как универсальный вариант. Если у вас нет возможности выбрать цвет под вашу цель или вы затрудняетесь определить наилучший, используйте белый. В более узком смысле такие свечи хорошо подходят как алтарные или как инструменты для медитации. Для ритуалов на благословение, очищение и защиту. Так при путешествии в иной мир можно использовать белую свечу как залог вашего возвращения. Пока она горит, вы будете в относительной безопасности и путь назад не закроется. Также белый — наиболее уместный цвет для ритуалов перехода, особенно для хендфастинга, обручения и веканинга. Аналогично они могут помочь вам в других пограничных ситуациях, например, при вызове духов, как символ чистоты ваших намерений. Если вы используете восковые свечи, то аналогом белого будет желтый, в некоторых случаях слегка оранжевый. Желтые восковые свечи универсальны и могут применяться повсеместно. В остальных случаях они лучше всего подходят для всех задач, связанных с разумом. Если вам нужно вдохновение или вы напряженно работаете головой, если нужно укрепить память или добиться успеха в интеллектуальной деятельности, желтая свеча станет лучшим решением. Также она поможет в вопросах красноречия, призыва духов воздуха, в ряде восточных традиций духов воды и всевозможных гаданий. Желтую свечу нередко используют для привлечения удачи или избавления от черной полосы в жизни. Хотя в этом случае лучше определиться, в каких сферах требуется удача и подобрать более конкретный вариант. Иногда вместо универсальных белых свечей используются черные. А в этом есть логика, ведь традиционно оба этих цвета в разных культурах могли меняться местами, в зависимости от региона и эпохи. Возможно, в вашей душе такая связь откликнется и найдет свое место, но все же в современном мире черный имеет более узкую специализацию. В массовой культуре он часто связан с негативом, проглятиями, порчами и призывом демонов. Да, это возможно, хотя и в большинстве случаев не актуально для векан. Но в то же время черный цвет — это про очищение и защиту. Его можно использовать для разрушения тех самых проклятий и порч, избавления от накопленной усталости или негатива, разрыва болезненных и изживших себя связей. Словно губка, он впитывает все злое и подобно скальпелю отрезает давно мертвое. С другой стороны, черный цвет может использоваться в ритуалах плодородия наравне с зеленым. Все, что касается увеличения ресурсов, работы с садом и животными для исцеления от тяжелых заболеваний. Если все вышеперечисленное вам нужно не в кризисной ситуации, все же предпочтительнее использовать зеленый. Он мягче и гибче, способен подстраивать колдовство под ситуацию. Также в силу понятных в современном мире ассоциаций именно зеленый цвет чаще всего используется для колдовства на финансовые вопросы. От удачи в лотерее до получения денежной должности или выигрыша в суде. Но все же первое и основное — это именно плодородие и здоровье и, как следствие, связь с большей частью природных духов, для призыва которых его можно использовать. Зеленые свечи хорошо работают также при необходимости найти гармонию в душе и уверенность в завтрашнем дне. Помимо зеленого для исцеления подходит фиолетовый цвет, хоть его направленность и более духовная. В первую очередь он пригодится для лечения заболеваний нервной системы, для обретения покоя. Отлично помогает контролировать течение психических заболеваний. Фиолетовый — цвет умеренности и самоконтроля. Идеален для большинства духовных практик во всех видах. Используется в ритуалах, связанных со сновидениями и путешествиями в иные миры. Может раскрывать и усиливать магические способности, укреплять волю и направлять разум практика к благим помыслам. Если же речь идет не об исцелении, а об укреплении здоровья, увеличении силы во всех смыслах слова, роста над собой, в том числе в спорте и физической работе, то лучшим вариантом будет красная свеча. Цвет энергии и мощи повсеместно применяется там, где требуется усилить колдовство, особенно направленное на защиту от врагов или на отражение ударов. Подходит, если вы ищете поддержку и защиту в активном противостоянии, будь то магия, соревнования или физический поединок. Другая сторона красного цвета — любовная магия во всех видах и формах. Тут он практически универсален. Может разжигать страсть не только между людьми, но и страсть к работе, учебе или исследованиям. Для отношений в более широком смысле лучше подходит розовая свеча. Она символизирует нежность, мягкость подходов и в то же время готовность к активным действиям. Хорошо работает в ритуалах на восстановление дружеских, родственных или любовных связей, на исцеление от полученных в ходе отношений травм, на раскрытие собственных чувств и понимание своих стремлений и надежд — если вы запутались. Когда вам потребуется получить много силы и энергии, восстановиться после тяжелой работы или ритуалов, обратитесь к оранжевому цвету. С помощью него можно ненадолго вырваться из тяжелых дум, найти новые подходы к проблеме. Также оранжевые способствуют развитию в искусстве и любой работе, связанной с творчеством может использоваться для привлечения в вашу жизнь событий или людей, которых вам не удается привлечь иным способом. За счет новой энергии повышает вашу харизму и способствует социальному успеху. При необходимости успокоиться, стабилизировать свое состояние и настроиться на длительную работу лучше всего использовать голубые свечи. Они помогут в карьере и в любой другой деятельности, когда от вас требуется монотонный труд или результат еще очень далек. Помогут найти в себе точку равновесия. Способствуют не только карьерному росту, но и успеху в бизнесе. С другой стороны, голубые свечи дарят мирный, спокойный сон, усмирение терзаний и сомнений. Подходят для настройки на духовную работу — Помогают развивать психические силы, раскрывают новые таланты. Для обращения к высшим силам больше подойдут синие свечи, особенно это касается темно-синих оттенков. Они также хороши для путешествий в иные миры, исцеления, особенно от психических проблем, обретения откровений, ясновидения. И если с другими свечами молитва богам перед колдовством не обязательна то есть темно синими крайне желательно. Золотые и серебряные свечи, как правило, применяются для образов отца и матери. Бог — солнце и золото, богиня — луна и серебро. Чаще всего это праздничные украшения алтаря или колдовство по особому случаю с упором на работу через богов. Тем не менее, вы можете использовать их в более общем случае для работы с солнечными и лунными силами, связями и ингредиентами. Поскольку не всегда и не везде можно найти яркие золотые и серебряные цвета, в качестве замены можно использовать желтые и серые свечи. Также для бога и богини нередко используют красную и зеленую свечу соответственно, либо белую и черную. Выберите цвет. Подберите эфирное масло или травы. Натрите ими свечу в ритуале, аналогично приведенному в главе. Вложите в свечу образ и дайте ей прогореть. В целом, это и есть рабочая схема свечной магии. Единственное, в ритуале «выше» предлагалось использовать свечу-таблетку. На практике в более сложном колдовстве лучше использовать античные свечи. Они лучше и дольше горят, их удобнее натирать. И они лучше ложатся в руки. Соберите нужные вам ассоциации, объедините их и совершите колдовство. В простых ситуациях это работает даже у новичков. Опытный же колдун может с помощью всего лишь свечи совершить серьезное масштабное воздействие. Но это уже полноценная творческая работа, до которой вы однажды обязательно дойдете. Другая универсальная магическая практика — изготовление амулетов. В строгом смысле слова это не отдельная практика, а скорее способ привязать магию к материальному объекту и продлить длительность эффектов. Он может использоваться совместно с множеством самых разных ритуалов, завершая их или предваряя по мере необходимости. Нередко амулеты, талисманы и артефакты служат целям укрепления сил колдуна, увеличения его возможностей и фиксации важных на данном жизненном пути способностей. Все это делает изготовление амулетов почти безграничной темой, в которую можно вплести буквально все существующие разновидности магии. Конечно, мы не будем сейчас заходить так далеко, тем более что для новичков амулет ценен в первую очередь как самостоятельный волшебный артефакт, без привязки к другим практикам. В главе о травах вы уже видели процесс изготовления амулета на примере Саше. И единственное, лучше создавать их в магическом круге, особенно если речь идет о колдовстве, связанном с жизнью, здоровьем или связями с важными для вас людьми. Круг позволяет создавать амулеты в относительной безопасности и при этом усиливает все, что вы вкладываете в них. Давайте еще раз вспомним процесс изготовления на примере амулета для привлечения в свою жизнь любви. Вам потребуется подвеска из розового кварца либо небольшой гладкий камешек розового кварца, если вы планируете носить его в кошельке или просто в кармане. Важно, чтобы амулет был всегда с вами, и вы могли периодически к нему прикасаться. Не менее важно, чтобы прикасаться к нему было приятно. Избегайте камней без обработки, с острыми гранями. В других ритуалах они могут хорошо работать, но сейчас важно исключить возможные неприятные или болезненные ассоциации. Дополнительные ингредиенты зависят от ваших желаний. Любовь бывает многогранной, приходит к людям в тысячах лиц и с самыми удивительными оттенками. Чего вы ждете? Чего хотите от мира? Чистые спокойные отношения — Может быть, даже близкие к платоническому типу, любовь-дружба, исцеляющие от прежней боли отношения. Чаша с водой, лепестки белой розы, достаточно одного лепестка, щепотка ромашки сушеной или три цветка ромашки. Влюбленность, романтические чувства без дополнительных уточнений. Чаша с розовым вином, лепестки розовой или красной розы, Щепотка ромашки сушеной или три цветка ромашки. Горячие страстные отношения. Бурный роман, обжигающая любовь. Чаша с темным ромом, шампанским или джином. Можно совсем немного, лишь бы потом уместился камень при омовении и лепестки. Лепестки бордовой розы, щепотка красного перца. Серьезные отношения, крепкая любовь с прицелом на создание семьи. Чаша с красным вином, лепестки красной розы, плоды шиповника. Можно добавить также цветы шиповника, если сможете достать. Яблочный сок. Отрезать кусочек яблока и выжить несколько капель рукой в чашу. Выберите подходящий вам вариант. Подготовьте все необходимое. Для усиления эффекта подберите благовоние, которое вызывает у вас романтические чувства. Часто для таких целей используются эфирные масла иланг и ланга, пачули и розы. В крайнем случае можете брызнуть в круге несколько раз из флакона хороших духов, которые ассоциируются с любовью и привлечением внимания. Откройте круг, как вы уже неоднократно делали это. Призовите стихии и богов. Помолитесь в круге, расскажите богам о своем желании любви. Старайтесь формулировать максимально, кратко и емко, так, чтобы самим прочувствовать каждое слово. Поставьте благовоние и попросите богов и духов помочь вам в ритуале. Теперь возьмите розовый кварц и пронесите его по всем четырем стихиям. Очистите и благословите его силой стихий. После этого поднимите его на ладонях вверх, словно вознося к богам. Скажите «Велик Бог, велика богиня, сила ваша велика. Ведомы вам все пути судьбы и все желания сердца. Ведомы вам и бурная страсть, и нежность прикосновений, и крепкая любовь, и союз душ». Вы — влюбленные, любящие, пылающие, принимающие обеты и клятвы. В вашей воле сделайте меня, мерек, влюбленным, любящим, пылающим, связанным чувствами. В вашей воле указать путь ко мне, Имерек, для влюбленного в меня, любящего меня, пылающего ко мне, связанного со мной. Да будет ваша воля в моем ритуале. Да будет ваша воля в моем амулете. Да будет ваше благословение. Да будет так. Вы можете изменять текст любым образом, чтобы он был вам понятен и откликался в душе. Главное в нем — обращение к богам, упоминание, что они сами знают любовь обладают силой решать любовные вопросы и, конечно, просьбы помочь. Теперь налейте в чашу напиток, добавьте остальные ингредиенты, размешайте собственной рукой, разотрите смесь между пальцами и нанесите немного в области сердца. Сядьте в удобное положение перед чашей. Представьте себе образ любви, которую вы хотели бы привлечь. Старайтесь, чтобы образ был максимально насыщен эмоциями. Был простым и точно соответствовал вашему желанию. Избегайте представлять лицо человека. Поиск любви должен остаться свободным, чтобы не создавать проблем в будущем. Представьте, как визуализированное вами сжимается словно бы в плотный, сияющий алым шар. Соедините руки и сложите их перед собой лодочкой. Глубоко вдохните. Алый шар засияет ярче прежнего. Медленно и спокойно выдыхайте воздух до конца. Шар немного потухнет и начнет движение от вас, словно вы его выдыхаете. Позвольте шару постепенно упасть вам в руки. Можно даже немного наклониться вперед, чтобы последний воздух из легких коснулся рук, словно вместе с ним вышел и шар. Осторожно откройте глаза, постарайтесь ощутить в руках тепло и свет. Почувствуйте, как от тела по жилам разливается тепло, как пульсирует сила, переходя в ладони. Закройте глаза и еще раз убедитесь, что шар лежит и сияет в руках. Теперь откройте глаза и осторожно поднесите ладони к чаше. Переверните их, как будто высыпаете нечто в напиток. Почувствуйте, как останавливается пульсация в руках, как напиток начинает сверкать особенно ярко. Представьте, что чаша светится алым. Возьмите розовый кварц и опустите его в чашу. Скажите. Желание мое В чаше, воля моя, в чаше, амулет мой, в чаше, да будет желание мое, через волю мою связано с амулетом моим, сказанное, да обретет плоть, любовь, да обретет жизнь, желанное, да обретет путь ко мне, да будет так. Достаньте камень, приложите его к своему сердцу. Посидите немного, представляя, как он пульсирует нежными переливами света, словно тлеющий уголек. После этого окуните его в чашу еще раз с теми же словами. Опять приложите к сердцу и, наконец, окуните в третий раз и приложите к сердцу. С каждым разом он будет разгораться все сильнее. Теперь можно отложить кварц на алтарь. Возьмите чашу, рукой или атамом окропите напитком из нее все вокруг себя со словами «По четырем сторонам, по верхам и низам, да будет любовь моей жизни, да будет моя воля, да будет так». После этого поставьте чашу обратно. После ритуала дайте ей постоять на алтаре до следующего дня, после чего напиток можно будет вылить. Поблагодарите богов своими словами, искренне от сердца. Поблагодарите также стихии. Закройте круг, как вы уже делали это раньше. Готовый амулет желательно оставить на алтаре до следующего дня. Утром возьмите его и носите с собой везде. Периодически прикасайтесь и поглаживайте его. Пытаясь визуализировать или колдовать в процессе прикосновений не нужно, амулет уже заряжен и будет работать. Вам нужно только сохранять с ним контакт.